Митрополит Вениамин Федченков Отец Иоанн Кронштадтский Часть седьмая Отец Иоанн и Лев Толстой Продолжение В газетах появилось известие о том, что епископ Тульский был у графа Толстого и что между ними была длинная беседа о вере. Корреспондент Русского слова тотчас же выехал в Ясную Поляну и сообщает об этом событии в свою газету со слов самого графа Толстого. Заимствуем несколько сведений из этой газеты, не имея, однако, возможности утверждать, что все это было так, как здесь описано. Граф Толстой сказал корреспонденту, «В Туле живет генерал Кун, которому тульский архиерей Парфений говорил, что ему хотелось бы приехать ко мне и поговорить со мною. Кун сказал об этом Черткову, а чертков передал мне. При этом архиерей будто бы говорил, что он не знает, только захочу ли я его принять, и боится, что если приму, то заговорю. За эти слова, впрочем, я не ручаюсь, так как слышал их из третьих уст. «В одной из своих обычных прогулок, — продолжал Лев Николаевич, — Я пошел в школу и сказал учительнице, что если приедет архиерей и захочет из школы прийти ко мне, я буду рад его видеть. В день посещения им школы, я в обычное свое время в пять часов перед обедом лег спать и проспал дольше обыкновенного. Наконец, меня разбудила жена и сказала, что архиерей около часа уже здесь, Он приехал, оказалось, вскоре после того, как я заснул. С ним было два священника, приходской и уездный смотритель школ. Я вышел, и с удовольствием, что первая встреча обошлась без неловкостей, не благословляя, архиерей встал и подал мне руку. Так же он поступил и со всеми домашними. После общих незначительных разговоров я пригласил его к себе и сказал ему, что я получаю много писем и посещений от духовных лиц и что я всегда бываю тронут добрыми пожеланиями, которые они высказывают. Но очень всегда сожалею, что для меня невозможно, как взлететь на воздух и исполнить их желания. Потом я сказал ему... Одно мне неприятно, что все эти лица упрекают меня в том, что я разрушаю верование людей. Тут большое недоразумение, так как вся моя деятельность в этом отношении направлена только на избавление людей от неестественного и губительного состояния отсутствия всякой какой бы то ни было веры. Между прочим, я в доказательство прочел ему из составленного мною круга чтения 20 января, тот день, в который случайно состоялось наше свидание. В этом дне были прекрасные места из Чаннинга, Эмерсо, Торо и особенно Канта. Я видел, что это чтение произвело на него хорошее впечатление, что мне было приятно, но, несмотря на то, он все-таки высказал мне упрек в том, что моя деятельность разрушает веру людей. Тогда я рассказал ему давнишний случай, очень ничтожный по внешности и очень важный по внутреннему для меня смыслу. Я поздно ночью зимой пошел пройтись, и, идя по деревне, где все огни были уже потушены, проходя мимо одного дома, в котором светился огонь, заглянул в окно и увидал стоящую на коленях и молящуюся старуху Матрёну, знакомую мне с ее молодости, одной из самых порочных, развратных баб деревни. Меня поразил этот внешний вид ее молитвенного состояния. Я посмотрел, пошел дальше, но, вернувшись назад, заглянул в окно и застал Матрёну в том же положении. Она молилась и клала земные поклоны и поднимала лицо к иконам. Вот это молитва! Дай Бог нам всем молиться так же, то есть сознавать так же свою зависимость от Бога и нарушить ту веру. который вызывает такую молитву, я бы счел величайшим преступлением. Да это и невозможно. Никакие мудрецы не могли бы сделать этого. Но не то с людьми нашего образованного сословия. У них или нет никакой веры, или, что хуже, притворство веры. который играет роль только известного приличия. И потому я считал и считаю необходимым указывать всем, у которых нет веры, что человеку без этого жить нельзя, а тех, у которых вера ложная, внешняя, освобождать от того, что скрывает для них необходимость истинной веры. Архирей ничего не возразил на это, но повторил то, что нехорошо разрушать веру. После этого он любезно дал мне сведения, какие мне нужны были о монастырской жизни. И разговор наш кончился дружелюбным рукопожатием. Вообще, архиерей произвел на меня приятные впечатления умного и доброго человека. Странник, том первый. 28 октября в пять часов утра Толстой, не простясь с родными, не предупредив их, тайно покинул свой дом с домашним врачом Маковицким, оставив письмо, в котором прощался с женой Софьей Андреевной. В письме граф Толстой говорил, что в обстановке, которая идет вразрез с идеями проповедуемыми в его произведениях, он не может дольше жить и, как истый русский христианин, идет на склоне своих дней в мир. Он просил не искать его, так как, если даже найдут, он все-таки не вернется. Восемьдесят трехлетний старец бежал. Скрываясь вдвоем только с доктором Маковицким, Толстой, оказывается, направился к известной Оптиной пустыни, славящейся святыми старцами. В Оптиной пустыне Толстой пробыл два дня, желая повидаться со старцем Иосифом, заменившим теперь для народа покойного старца Амвросия. Есть сведения, что свидание — это ищущей души Толстого с умудренным духовным опытом старцем Иосифом, не состоялось. Из пустыни Толстой проехал в Шамардинский монастырь для свидания со своей любимой сестрой Иннокеней Марьей Николаевной Толстой, которая всегда была усердной молитвенницей за своего метущегося гениального брата. Узнав, что его ищут, он покинул монастырь, простудился, слез на станции Остапова и умер здесь 7 ноября. Отдых христианина. Умер Лев Николаевич 7 ноября в 6 часов пять минут утра. 1910 года. Последние дни его жизни – загадка. Он переживал какой-то перелом. Он собирался с силами решиться на какой-то в высшей степени важный шаг. Еще года два тому назад епископ Тульский, преосвященный Парфении, объезжая по ревизии свою епархию, имел случай видеться и вести беседу с графом Львом Николаевичем в его имении Ясной Поляне. Дело было так. Когда Преосвященный под вечер с опозданием прибыл в Ясенке, местечко по соседству с усадьбой Толстых, ему доложили, что граф Лев Николаевич ждал здесь встретить Преосвященного. и, утомившись, уехал. Просит передать его покорнейшую просьбу посетить его усадьбу и дом. Преосвященный, хотя лично не знаком с графом, немало не колеблясь, решил посетить и отправился в усадьбу с сопровождавшими его двумя священниками. Приветливо и подобающе встретила святителя графиня Софья Андреевна, приняв по обыкновению благословение архиерейское. Граф отдыхал. Беседу оживленно повела сама хозяйка на тему о последней работе графа против смертной казни. Владыка заметил ей, «Вижу, что вы любите вашего супруга чисто юношескую любовью». «Да». Я его люблю и уважаю. Но вот одно тяготит меня. Вы сами знаете, что». Софья Андреевна оборвала речь и пошла будить графа. Скоро в коридоре показался и сам старец. Его походка была какая-то неуверенная. Его что-то как бы назад тянуло, так показалось Преосвященному Парфению. Владыка встал, и сделал несколько шагов вперед навстречу графу, протянув ему руку. Граф как бы обрадовался, быстро схватил руку владыки и крепко пожал. Поздоровался также рукопожатиями со священниками. Преосвященному Парфеню Лев Николаевич показался совсем не таким суровым и мощным, как его рисуют на портретах. Голубые ясные глаза смотрели очень добро и приветливо. После общей беседы Лев Николаевич пригласил Преосвященного в свою комнату на беседу, которая продолжалась довольно долго и велась удивительно мирным бодрым тоном. Беседа прервалась приглашением к обеду. За столом Лев Николаевич вспомнил, как он был у митрополита Филарета и боялся его аскетической сухости и суровости, но вышел обласканный и получил в благословении иконку, которая и теперь хранится в божнице графини. Последняя вспомнила о другом благословении – И сказала, что перед тою иконою она молилась во время тяжкой болезни графа со слезами и верою. И прибавила, что она чудом спасла Льва Николаевича от верной смерти. Лев Николаевич Ласково, улыбаясь, сострил. «Пожалуй, ведь ты эдак не дашь мне совсем умереть». После обеда... Пожелала с владыкой отдельно побеседовать сама Софья Андреевна и беседовала долго по известному, мучащему ее вопросу о церковном отлучении графа. «Скоро ли ты исповедуешься?» — прервал беседу граф. Та попросила его подождать. Оба хозяева проводили преосвященного до кареты. Лев Николаевич много раз собирался навестить владыку в Туле, посылался с извинением сыновей и не собрался. О чем беседовал Преосвященный с графом Толстым с глазу на глаз, Преосвященный не сообщает, считая содержание беседы тайной. Но как оказалось потом... преосвященный не убежден, что Лев Николаевич искал тогда воссоединение с церковью. Впрочем нужно заметить, что Толстой понимал свое отлучение своеобразно. Смею думать, что я от церкви никогда не отделялся, писал он одному священнику. Приглашение преосвященного парфея. и все обращение с ним Толстого говорят как будто за то, что Лев Николаевич так и понимал дело, что его отлучили, а не он отделился. Нет сомнения со слов Преосвященного Парфения, что мера церковного отлучения глубоко тяготила душу яснополянского отшельника. Две больших слезы скатились с ресниц Льва Николаевича. Пот показался на лбу, когда он заговорил с Преосвященным об отношении к нему церкви и отца Иоанна Кронштадтского. 1910 год, ноябрь. Прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова, «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.